«Тайная война США в Афганистане» из книги В. Широнина «КГБ. ЦРУ. Секретные пружины перестройки. Москва. Ягуар. 1997 год. Южное подбрюшье». Мне, в качестве советника по линии спецслужб, Широнин, сотрудник КГБ, генерал-майор, примечание редактора, пришлось прибыть в Афганистан в первые же месяцы после ввода на его территорию ОКСВ. Вместе с небольшой группой контрразведчиков мы помогали афганским коллегам из службы государственной безопасности, ХАТ, в организации оперативного поиска агентуры иностранных разведок, которыми буквально кишела эта страна и пограничные с ней государства. В ходе работы мне и моим товарищам довелось познакомиться со многими партийными и государственными лидерами Афганистана, помогать становлению его органов безопасности, участвовать в кровавой и бескомпромиссной борьбе, с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных спецслужб во главе с ЦРУ США. И скажу сразу, с каждым днем все очевиднее просматривалась главная цель американских стратегов – нанесение разрушающего удара по Советскому Союзу с использованием в этих целях военно-политической обстановки в его южном подбрюшье, так называли тогда Афганистан. Наш коллектив состоял в основном из сотрудников Пятого управления Комитета госбезопасности. Это были опытнейшие офицеры, хорошо знавшие исламскую линию. Среди них два Мамедовых, Сабир и Яшар, наизусть читавшие главы из Корана, несколько раз ходившие в хадж на поклонение к Святому Камню в Мекке. Юрий Попов, на вид хмурый, малоподвижный, но мгновенно реагирующий на любую нештатную ситуацию. Володя Баскаков, всегда улыбчивый и добродушный, не раз бывавший в непростых переделках но успешно их преодолевавший. Из Куйбышева был прикомандирован подполковник Борис Фролов, из Мангышлака Сергей Кичко. Мы были в числе первых советских чекистов, воле судьбы оказавшихся в далекой от Москвы столице нашего южного соседа. Сначала трудились так называемым вахтовым методом, сменяя друг друга каждые полгода, по крупицам обобщая и передавая соратникам опыт и данные, необходимые для решения оперативных задач, связанных с обеспечением государственной безопасности нашей страны. Ведь речь шла об отражении внешних угроз, которые исходили от коалиционной войны, развязанной американцами. Главная задача состояла в том, чтобы в качестве советников оказать помощь в создании системы органов государственной безопасности. Кроме того, крайне необходим был сбор информации о вооруженных формированиях, наступавших на Кабул. Эти группировки принадлежали к разным партиям, Зачастую враждовавшим между собой. Вдобавок нам достоверно стало известно, что во многих из них находились иностранные советники и инструкторы, служили у них и наемники. Работали мы совместно с Наджибулой, просто наджибом. В ту пору он был руководителем хат. Много сил вложил в создание этой службы и его первый заместитель Якуби. Остальные сотрудники сплошь молодежь с лицейским, а в лучшем случае с двух-трехлетним институтским образованием. Их энтузиазм и желание все быстрее познать, а затем применить знания на деле, просто потрясали. Самоотверженность была высочайшая, и мы отвечали тем же. Часто без сна и отдыха раскрывали перед ними профессиональные секреты разведки и контрразведки, разрабатывали операции и комбинации, одновременно учили, как соблюдать законность и дрожить честью профессии. Здесь я должен сказать, что американские стратеги достаточно оперативно вносят текущие коррективы в военные доктрины, Могу в этой связи привести весьма красноречивый пример динамики таких корректив относительно наиважнейшей проблемы участия американцев в военных операциях за границей. Вот как менялась стратегия США. Сначала речь шла о том, что Соединенные Штаты Америки задействуют свои силы за рубежом лишь в том случае, если под угрозой окажутся их жизненно важные интересы. Затем было сделано уточнение. США предпримут военное вмешательство лишь в том случае, если под угрозой окажутся их жизненные интересы. На первый взгляд, различие в формулировках незначительное, однако, по сути, весьма существенное. Далее последовало новое уточнение. США предпримут военное вмешательство лишь в том случае, если будут уверены в успехе. И, наконец, в доктрину национальной безопасности вносится совсем уж конкретный пункт. Боевые действия будут проводиться при условии, что они продлятся не слишком долго, и людские потери ограничатся строгим минимумом. Хотя эти доктринальные установки носят явно расплывчатый характер, что, к примеру, имеется в виду под угрозой жизненно важным интересам США, они помогали в формированию благоприятного общественного мнения, а потому большинство американцев и Конгресс США, как правило, одобряли военные вмешательства в рамках конфликтов так называемой малой интенсивности. В стратегических замыслах важное место отводилось сохранение существующих и созданию новых конфликтных ситуаций и очагов напряженности вблизи советских границ, и в районах особой заинтересованности СССР. Если взглянуть на карту мира, то несложно убедиться, что в соответствии с этой доктриной постоянной угрозе был придан глобальный характер. Районы присутствия крупных группировок вооруженных сил США значительно расширились. Вместе с тем, практические мероприятия американского руководства были направлены на оказание всесторонней помощи Никараганской, Ангольской, Кампучийской и Эфиопской контрреволюции. Поощрялось поддержание напряженности между Израилем и арабскими государствами, Ираном и Ираком, Индией и Пакистаном, Ливией и североафриканскими странами, Сомали и Эфиопией, Южной Кореей и КНДР, проамериканскими государствами Латинской Америки и Никарагуа, между ЮАР и Анголой. Подогревались территориальные претензии Японии и Китая к Советскому Союзу. Но наивысшей точкой конфронтации стал Афганистан. Я вынужден сделать этот экскурс в доктринальное прошлое США, потому что о нем не хотели знать те политические деятели Советского Союза, которые принимали в период перестройки конъюнктурные решения, связанные с Афганистаном. И еще. Во всем мире политики пытаются переписывать историю войн в соответствии с требованиями текущего момента, но цинизм некоторых современных российских деятелей и обслуживающих власть аналитиков, кажется, не имеет предела. К сожалению, зачастую вторит ему и пресса. Многочисленные расследования афганских событий, проводимые государственными и политическими структурами разного уровня, неизменно кончались ничем. Однако, независимо от выводов, которые будут сделаны в дальнейшем, сегодня можно с полной уверенностью сказать, советские солдаты честно исполняли в Афганистане свой долг, самоотверженно сражались во имя жизненных интересов Родины. Нет, не проигрывали они войны в Афганистане. Советские солдаты выстояли в войне против реакционной коалиции, созданной Соединенными Штатами Америки. Их предали наши доморощенные политиканы, прельщенные коварными замыслами и планами долларовых сил влияния. В этом отношении чрезвычайно характерны и важны признания главного специалиста и идеолога холодной войны против СССР Збигнева-Бжезинского. В 1994 году сразу в нескольких странах Запада была опубликована его статья под знаменательным названием «Россия будет раздробленной и под опекой». В ней Бжезинский, вспоминая начало 80-х годов и ситуацию в Афганистане, откровенно подчеркивает, что именно ему принадлежит идея использовать ввод советских войск в эту страну для того, чтобы затянуть Советский Союз в его собственный эквивалент Вьетнама. США, испытавшие последствия болезни, названной Вьетнамским синдромом, потому и пошли на огромнейшие затраты, чтобы болезнетворные бациллы этой заразы перенести на СССР. Бжезинский признал, что в случае с Афганистаном администрация США согласилась с рекомендациями спецслужб впервые за все время Холодной войны принять политику прямой поддержки действий, направленных на уничтожение советских военнослужащих. Далее в своей статье Бжезинский пишет, что американская администрация не только приняла меры по оказанию помощи моджахедам, но и создала коалицию для поддержки афганского сопротивления, в которую вошли Пакистан, Китай, Саудовская Аравия, Египет и Великобритания. Особое значение приобрели американские публичные гарантии безопасности Пакистана, якобы против возможного советского нападения. Заметим, что эта мера превращала Пакистан в убежище для маджахедов. На его территории на протяжении всего периода Афганской войны укрывались и зализывали раны недобитые бандитское формирование, уползавшие с гор Афганистана. Здесь была создана целая сеть баз для срочной выучки и подготовки новых боевиков проходило обучение и дрессировку агентура иностранных спецслужб. Создавались мощнейшие склады современного вооружения. Именно через Пакистан афганским аджахедам поставлялись переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер». Кстати, поставки эти осуществлялись в рамках секретной программы ЦРУ США по срыву воздушного моста, снабжавшего Кабул и части нашей 40-й армии боеприпасами, топливом и продовольствием. С октября 1986 года до подписания соглашения о выводе войск В распоряжении маджахедов было передано около 1200 стингеров. Парадокс в том, что после ухода наших войск Конгресс США выделил ЦРУ несколько десятков миллионов долларов для выкупа у полевых командиров неизрасходованного боекомплекта, около 700 штук. Как свидетельствуют данные КГБ СССР, США была разработана тайная операция, целью которой являлось проведение в жизнь специальной программы по изматыванию советской армии в Афганистане и нанесению ей максимальных людских потерь. Для этого, в том числе ЦРУ, закупало оружие в Египте и снабжала им банды маджахедов. Стоимость этого оружия в те годы, 1980-1982, составляла приблизительно 50 миллионов долларов. Вашингтон действовал очень коварно. Ставка делалась на то, чтобы все доставленное маджахедом оружие было бы советского производства. Это позволило бы Белому дому умыть руки, если бы СССР стал по дипломатическим каналам реагировать на американские военные поставки. В дополнение к этому, к весне 1982 года более 100 афганцев было специально обучено инструкторами ЦРУ искусству международной торговли оружием. Автоматы, карабины, амуниция и ракеты прибывали к маджахедам в ящиках с надписью "телевизора" или «Инструменты». К этому времени оружие доставлялось уже тремя путями. За саудовские деньги его покупали на международных рынках, а затем транспортировали по воздушному мосту в Исламабад. ЦРУ пересылало также оружие и боеприпасы из Китая. Третья дорога вела морем до порта Карачи. По американским подсчетам, ежегодно этими тремя путями транспортировались 10 тысяч тонн оружия и амуниции. А с 1985 года этот смертельный грузопоток вырос до 65 тысяч тонн. В тот год маджахеды получили в частности 10 тысяч гранатометов и 200 тысяч ракетных снарядов.